привел ряд доводов на заседании комиссии ЦК. Его выступление, в котором по своей манере он ограничился лишь сугубо деловыми соображениями, было встречено молчанием. Но ведь там происходило лишь самое предварительное обсуждение. Любое решение, кто в этом может усомниться, он принял бы как дисциплинированный и верный член партии. Почему же? «Почему же его убрали из промышленности?» Варя приносит второе. Она видит, Александр Леонтьевич очень бледен. Румянц он, впрочем, словно никогда и не знавал, не разовел даже на морозе, но сейчас обычная, с легкой примесью живой коричневатости, его бледнота сменилась землистым оттенком. Что с ним? Анисимов ощущает неприятную сухость во рту, Красивого разреза, большие, желтизной в белках глаза, отыскивают графин с водой на буфетной стойке. Замашки барина ненавистны Анисимову. Он никогда дома не скажет, принесите мне, подайте мне. Сам встанет и возьмет. Так встает он и теперь. Делает шаг другой к буфету. Перед ним вдруг все темнеет. Ему не достает воздуха. Рука судорожно тянется к накрахмаленному воротничку, он пытается удержаться на ногах, хватается за стул и, роняя его, тяжело оседает на паркет. Полчаса спустя у Анисимова в его домашнем кабинете уже сидит Антонина Ивановна Хижняк, опытная, седоватая, громкоголосая женщина-врач. Когда-то она носила военную форму, Провела годы минувшей войны во фронтовых госпиталях и лишь затем стала работать в лечебнице Совета Министров, именуемой запросто «Кремлевкой». В течение последних шести или семи лет Антонина Ивановна занимается здоровьем Анисимова. Это трудный пациент. Каждую жалобу из него приходится вытягивать, что называется, клещами. Когда его спрашиваешь, что у вас болит, он с улыбкой отвечает Ничего. Вызвать его в поликлинику на профессорский осмотр, предприятие совершенно безнадежное. Антонина Ивановна сама приходила к Анисимову, подстерегала его в обеденный час. Александр Леонтьевич встречал ее как добрую знакомую, держался без малейшей важности. Чего греха таить, в иных квартирах этого огромного жилого здания у Москвы реки заселенного по преимуществу высшим в служилом составом разных центральных учреждений, ее старого военного врача порой коробило обращение свысока, был живым умным собеседником, вел речь о чем угодно, только не о своих недомоганиях. В кругу металлургов, так или иначе общавшихся с Александром Леонтичем, издавна считалось, что у него железный организм. Он и доселе славится физической неутомимостью, однако Антонина Ивановна знает, что эта его слава далека, очень далека от истины. Однажды ей все же удалось показать Анисимова известному профессору, создателю и руководителю Института терапии Николаю Николаевичу Соловьеву. Общительный, подвижный, в галстуке бабочкой, с венчиком седых кудрей вокруг блестящей лысины, похожий скорее на художника или режиссера, чем на медика. Он долго выспрашивал, осматривал Александра Леонича и, наконец, сказал, «У вас сосуды и сердце семидесятилетнего старика». Настоятельно посоветовав Александру Леоничу изменить режим, он добавил, «А самое главное, избегайте ошибок" каких ошибок. Профессор объяснил, что термин ошибка введен Иваном Петровичем Павловым. Великий русский физиолог, как понял Анисимов, разъяснил явление, которое назвал ошибкой двух противоположных импульсов, приказов идущих из коры головного мозга. Внутреннее побуждение приказывает вам поступить так, вы однако заставляете себя делать нечто противоположное. Это в обыденной жизни случается с каждым, но иногда такое столкновение приобретает необычайную силу и возникает болезнь, даже ряд болезней.